Глава 10. Ford Pickup всё так же терпеливо стоял с включённым двигателем и фарами. Оба громилы, не шевелясь, лежали в темноте, там, куда не доставал свет, превратившись в 4 кубических ярда костей, мышц и 600 фунтов мяса, ставших громадной бесформенной кучей, от которой поднимался едва заметный пар. Их ждали очень серьёзные проблемы, когда они решат пошевелиться не говоря уже о том, чтобы двигаться. И что мы теперь будем делать?" спросила жена доктора. "С чем?" не понял Ричард. — зря вы так. "Почему?" "Потому что ничего хорошего не будет." "Почему?" снова спросил Ричард. — "Что черт подери здесь происходит? Кто эти люди?" "Я же вам говорила, футболисты." "Не эти, сказал Ричард Дункан, те, кто их сюда послал. Они меня видели? Вы имеете в виду сладкую парочку, сомневаюсь. Хорошо, мне нельзя оказаться замешанной в том, что произошло, и почему же что здесь происходит?" повторил Джек свой вопрос. "Не ваше дело. Скажите это им. Мне показалось, что вы так ужасно разозлились?" Я? — удивленно спросил Ричард. "Я совсем не разозлился." Мне даже особо интересно не было, если бы я рассердился по-настоящему, здесь пришлось бы отмывать все при помощи пожарного шланга. А так нам потребуется только автопогрузчик. Что вы собираетесь с ними сделать? Расскажите про Дунканов. Они члены одной семьи, это все. Сет, его отец и два его дяди. Раньше у них была ферма, теперь они занимаются перевозками на грузовиках которые из них нанимают футболистов. Я не знаю, кто принимает решение, может быть, они делают это большинством голосов или все должны дать согласие. Где они живут? Вы знаете, где живет Сет, а остальные трое старшие Дунканы? к югу отсюда, три дома, которые стоят отдельно от остальных, по дому на каждого. Я видел, ваш муж смотрел на них, когда мы проезжали мимо. Вы Обратили внимание на его руки. А что? Скорее всего, он скрестил пальцы на удачу, вроде как свистел, проходя мимо кладбища. Почему? Проклятие? Кто они такие? Осиное гнездо. Вот что они такое. Вы только что разворошили его палкой и теперь собираетесь отсюда уехать. По-вашему, что я должен был сделать? Позволить грабилам отделать меня металлическими инструментами? Именно так ведем себя мы: принимаем наказание, не поднимаем головы и улыбаемся. Мы с ними не связываемся, чтобы выжить. «Черт подери, в каком смысле? Она помолчала, потом покачала головой и сказала: "Это все мелочи". На самом деле, так мы себе говорим: "Если вы бросите лягушку в кипяток, она оттуда выпрыгнет. Но если положите в холодную воду, которую станете медленно нагревать, лягушка сварится и даже не заметит, что с ней случилось. Это вы? Да, мы, подтвердила она. Расскажите поподробнее. Женщина снова замолчала и опять тряхнула головой. Нет, сказала она наконец. Нет, нет и нет. Вы не услышите от меня продунков ничего плохого. Запомните это. Я здесь родилась и знаю их всю жизнь. Они прекрасная семья. С ними все в порядке, они отличные люди. Жена доктора с мрачным видом довольно долго смотрела на изуродованную Субару, а затем отправилась домой пешком. Ричард предложил отвезти ее на пикапе Громил, но она категорически отказалась. Джек смотрел ей вслед, когда она шла по парковке мотеля, пока ее не поглотил мрак и она не пропала из вида. Затем повернулся к двум футболистам, лежавшим на гравии перед дверью его домика. Он понимал, что ему не поднять человека, который находится без сознания и весит 300 фунтов. 300 фунтов в спортивном зале на штанге возможно, но не 300 фунтов безвольной плоти и крови размером с холодильник. Джек открыл дверь пикапа и забрался в кабину. Внутри пахло дезинфицирующим средством с ароматом сосны и горячего масла. Он нашел коробку переключения передач и проехал вперед по небольшой дуге, затем сдал назад, пока задние фары не оказались на одном уровне с тем местом, где лежали футболисты. Выйдя из кабины, обошел капот и посмотрел на лебедку, укрепленную на раме спереди. Она работала от электричества и имела двигатель, соединенный с барабаном, на который был намотан тонкий стальной кабель с крюком и карабином на конце. Кроме того, Ричард обнаружил рычаг и кнопку, включающую барабан. Он нажал на рычаг и отмотал сначала 10 футов кабеля, потом 20 и 30, перебросил его через капот, затем через крышу машины между двумя фонарями на перекладине через багажник наверху и спустил его вниз туда, где позади пикапа лежали футболисты. После чего наклонился и прицепил крюк к ремню одного из них. Вернувшись к передней части машины, нажал на кнопку барабана. Моторчик заработал, барабан начал вращаться, кабель зашевелился и задрожал, точно тетива лука оставил след на капоте и перекладине для фонарей на крыше. Барабан замедлил свое движение, затем снова принялся обращаться. Пикап присел на задних колесах, и Ричард увидел, как кабель подтаскивает по земле первого футболиста за ремень к кузову, сначала нижняя часть тела, за ним руки и ноги, когда громила оказался около габаритных огней кабель занял вертикальное положение, зазвенел, ударяясь о металл. Ремень натянулся, футболист взлетел в воздух, сделал несколько оборотов, причем его спина была выгнута, а голова, ноги и руки безвольно свисали вниз. Ричард выждал немного, тщательно все рассчитывая, несколько раз подтолкнул бесчувственное тело, и оно упало в кузов. Джек вернулся к передней части пикапа, Подождал немного, затем нажал на рычаг. Отстегнув крючок с ремня первого парня, он проделал то же самое со вторым, как ветеринар, которого вызвали к паре сдохших бычков. Ричард проехал пять миль на юг, сбросил скорость и остановился ровно перед общей подъездной дорожкой, уходившей на запад к трем домам. Поколение назад их выкрасили в белый цвет, И они до сих пор отливались серым в лунном свете. Солидные дома, стоящие полукругом, но очень близко друг к другу. Вокруг них Ричард не заметил ничего, даже отдаленно напоминавшего сад или лужайку, только обычный гравий, сорняки и три перепаркованных машины, а дальше надёжные ограды из деревянных досок и пустые поля, уходящие в темноту. В окне первого этажа в доме справа горел свет, но больше никаких признаков активности Джек не заметил. Он проехал еще на 30 футов вперед, затем назад и развернулся на подъездной дорожке. Гравий скрипел и хрустел под колесами. В общем, шума получилось много. Ричард рискнул приблизиться еще на 50 ярдов, примерно наполовину пути до домов остановился, вышел и открыл борт кузова, забравшись в него, схватил первого футболиста за ремень и воротник, поднял и частично потащил, а частично покатил к краю, потом поставил ногу на бедро и с силой спихнул вниз. Тот свалился с высоты в три фута, упал на бок и замер на спине. Получите и распишитесь. Вернувшись ко второму футболисту, Ричард подтащил, подкатил его к краю и столкнул прямо на первого. Потом он снова закрыл борт кузова, спрыгнул на землю, сел за руль и быстро уехал. Четверо Дунканов по-прежнему сидели за столом на кухне Джаспера. Встреча не была запланированной, но у них всегда имелось огромное количество вопросов для обсуждения. И потому они воспользовались обстоятельствами, которые свели их вместе. Больше всего их беспокоила возникшая задержка на канадской границе. На нас давит наш друг с юга, сказал Джейкоб. Мы не в состоянии контролировать то, что не в нашей власти, ответил Джонас. Попробую ему это сказать. Он получит свой товар, когда, когда придет время. Он заплатил вперёд. Он всегда платит вперед. много денег. Он всегда платит много денег. Но он нервничает, требует, чтобы мы что-нибудь сделали. И вот что странно. Он позвонил мне, и у меня возникло ощущение, будто я попал в середину разговора. Что? Не вызывает сомнений, что он раздражен. Но еще он злится, как будто мы не воспринимаем его всерьез. Точно он уже договорился с нами, но мы про это не знаем. На ну, вроде как проигнорировали его предупреждение. Я чувствовал себя так, словно он находится на третьей странице книги, а я на первой. Он сходит с ума. Если только Что если только кто-то из нас с ним не разговаривал? Я не разговаривал, заявил Джонас. Я тоже, сказал Джаспер. Уверены? Конечно. Потому что другого объяснения я не вижу. И помните, мы не можем себе позволить портить с ним отношения, это очень неприятный человек. Оба брата Джейкоба пожали плечами. Обоим было за шестьдесят, оба потрёпаны жизнью, какие-то сучковатые, сложенные точно пожарные гидранты. Не смотри на меня, сказал Джонас. И на меня не смотри, повторил за ним Джаспер. Молчал только Сет Дункан. Сын Джейкоба не произнес ни слова. Что ты от нас скрываешь, сынок? спросил его отец. Сет уставился на стол, затем смущенно поднял голову, и алюминиевая шина показалась всем огромной. Его отец и оба дяди не сводили с него глаз. Это не я разбил сегодня нос Элеонор сказал он